Глава 63. И стало вдруг так страшно, что заныло в груди защемило. Такую вину никто простить не может. Не в человеческом это обычаи, душу родную, собственной рукой землиться на покаяние отправить, цветноглазую в дом пригласить да упрашивать. Агата опустилась на полу ног, спящей тяжелым сном дочери. Вытащила из-за пазухи оберег с беломястовской землей, припала губами, не переставая молиться, и сама едва ли ответила бы, о чем просила жарче. Чтобы осталась жива неразумная преступница дочь или чтобы не проведал зять о страшном ее поступке. Одна оставалась надежда, что и вправду так силен князь, как все о нем говорят, что не сумела пробить защиту княжескую убогая няньки на колдовство. Оказалось Агате, что немного прошло времени, только раз, другой уж приходили от господина спрашивать, здорова ли княгиня и будут ли госпожи к столу. Наконец пришлось подняться, причесать растрепавшиеся волосы и со всяческим тщанием уложить под кичку. Хоть и дрожали ноги и подгибались от тоски и страха, надо выйти отужинать, успокоить зятя. равен час сам заявится, и тогда Эльке лучше уж не подниматься. Агата подняла голову, расправила плечи, кликнула девку да приказала у двери опочевальней стеречь. Мол, княгиня Чернская отвар целебный выпить изволили ради здоровья будущего наследника. Костьми ляг, а не позволяй, чтоб тревожили. Служанка закивала, кривясь под тяжелым взглядом княжеской тещи, и Агата с досадой подумала, что много воли Владислав дает своей прислуге. «Не патлами трясти надо, а в ножки поклониться да толком отвечать». Уж на что глупы были девки в белом, а чернские и того хуже. Жаль, говорил муженёк оставить Ядзюку Бусю. Батюшка шлён да бесстыдная и думает сына девками от душевной тоски излечить. А здесь Ядзинька была б в пределе. Няньку Кельке пускать нельзя, жалко со двора согнать. Двадцать лет рядом, под рукой, ради своей Эленьки в узел завяжется. А глядишь ты, на какую мерзкую глупость сподобилась ребенка извести князя будущего. Чернского и Беломястовского, шутка ли. Владислав сидел уж за трапезой, и в какой-то миг показалось Агате, что он все знает. Так и обмерло сердце. Князь был суров и задумчив. Две складки залегли между бровями. Агата неторопливо подошла к столу, позволяя слугам суетиться вокруг нее с подобающим подобострастием. Но, вопреки ее ожиданиям, зять только махнул рукой. «Присаживайся, мол, змея-матушка». «Что, голубка моя?» — рассеянно спросил он, глядя не на тещу в полный кубок, словно надеясь прочесть что-то в его темной глубине. «По мужу не скучают?» В ответ на едва уловимую его насмешку Агата сжала губы, отпила из своего кубка, словно говоря «По твоему, зятюшка, приказу отвечать не стану». «Здорово ли, Эльжбета?» — строже спросил Владислав, поднимая глаза на тещу. И Агата поняла, что теперь уж надобно отвечать. «Здорово», — сквозь зубы процедила она. «Дурно ей днем сделалось, пришлось заклятие целебное на нее наложить, да травками попоить. Грустит моя голубка, что муж ее видеть не желает, а наследники своем совсем не печётся». «Знала твоя дочь, за кого замуж шла», — бросил Владислав, показывая, что кончен разговор. Но Агату словно ветер в бок толкнул. «Знала, что за князя, да не ведала, что за мертвеца ходячего, от которого и доброго слова не услышишь». Выпалила она и даже не успела испугаться собственным словам. Князь холодно смерил ее взглядом. «И верно, матушка Агата, за мертвеца», — хрипло проговорил он. «Только что-то ни разу, ни ты, ни доченька твоя, голубка моя златоволосая, не спросили, всегда ли я был таков». «Не у меня, так хоть у мужа своего», — спросила бы тёщенька. «Может, рассказывал он тебе, когда сватал, как из второго сына в наследники княжества вышел». Глаза Влада полыхали таким небесным огнем, что Агата дрогнула, чуть подняла руку, словно заслоняясь от княжеского гнева. И в то же время гулким эхом отозвались в сердце слова. «Знала Агата, что был Казимеш в чём-то перед Владиславом виноват, а вот в чем не ведала». Обмолвился только однажды муж, что давно это было, а кто старое помянет, тому глаз вон. Влад не стал поминать, снова опустил голову, задумался, будто забыл о том, что все еще сидит за столом перепуганная теща. Агата ругала себя, почём свет. Зачем гневила, зачем травила душу? Теперь, ежели что, вдвое страшнее будет Владова расправа. В дверь сунулась девка. Агата сперва вздрогнула, не та ли, которую у двери Элькина и сторожить посадила. Не стало ли хуже дочке? А потом выдохнула другая девка. Тут в черне все служанки на одно лицо, чистые, холёные, круглые, напуганные. А следом за девкой, как всегда лишь с легким поклоном и не снимая перед господами вечного своего плаща, словно и не холоп, явился великан Игор». Глядя на то, как тот, без чинов, склонился к уху князя и что-то шепнул хозяину, Агата пожалела, что они не в бялом. Уж что тряпка вбил бы науку послушания в голову чудовищу, знал бы, как к господам обращаться, как низко кланяться. Но Владислав только подался вправо, чтобы лучше слышать, о чём толкует слуга. «Прощение прошу, драгоценная тёщенька». С кривой усмешкой проговорил он, поднимаясь из-за стола. «Дела княжеские ждут, а вы трапезничайте, ни в чем себе не отказывайте. Игор говорит, девка какая-то вас за дверью дожидается, из ваших, из беломястовских». Князь кивнул, оборвав себя на полусловие, и вышел. Игорь, согнувшись, нырнул в дверь вслед за господином. Агата дождалась, как стихнут шаги, поднялась и направилась следом. «Девка где? Та, что из Бялого». Грозно спросила у стоящего в дверях слуги. «На кухне знать, госпожа?» Неловко переминаясь с ноги на ногу, ответил тот. «У нас, ежели кто с дороги, князь велит сперва кормить». «Не знаешь, а отвечаешь», — напустилась Агата, вымещая на бедняги накипевшую злость. «Да и какой спрос с тебя, дурака, когда ты ровно стоять не умеешь? Ко мне девку проводи, как поезд». Ядзя была не чета чернским увольням, явилась тотчас. Бухнулась в ноги и тихо запричитала, как рада видеть дорогую княгиню-матушку. Агата подняла, погладила по русой голове. «Что приехала, Ядзенька?» — спросила она. Глаза девушки блеснули слезами. Ядзя скривила губы, стараясь удержаться от рыданий. «Проведать вас, господин Якуб, послали, да весточку передать, что все в белом тихо да мирно». «Чтобы вы, матушка, не беспокоились?» «Знаю я, это мирно», — отмахнулась Агата. «Князь-батюшка девок щиплет да упивается, а кубусь-небось и из дому не выходит». При упоминании о наследнике белого, Ядзя опустила голову, коса с синей лентой соскользнула с плеча на грудь. Агата взяла в руки косу, коснулась пальцами дорогой ленты. «Что со двора согнал?» Спросила она так тихо, что удивительно было, как служанка услышала. Та залилась краской, кивнула. Слезка, крупная, чистая, сорвалась с кончика курносого носа девушки и разбилась опол рядом с башмачками княгини. «Говорила я, надо было с собой тебя взять», — утешила Агата. «И там толку не вышло, и здесь была бы полезней. Хотя с твоим-то языком. Ты ведь едвигай языком, что по машешь». Тут под боком у нашего сокола радуги ему в печень, тем, кто болтает, живется худо. Но верю, Ядзя, что сама землица-заступница тебя ко мне послала. Только нынче о тебе вспоминала, знать услышала, родимица, мои мольбы, а значит и таиться от тебя не буду. Эльжбета Казимировна, госпожа твоя занемогла, да так сильно, что не знаю, проснется ли. Ядзя прижала руку к губам, недоуменно посмотрела на строгое потемневшее, но спокойное лицо. Грозные хозяйки белого. От тоски по своему дальнегачинцу едва жизни не лишилась, бежать думает. Потому нам с тобой, Ядзя, смотреть нужно денно и нощно, чтобы ласточка наша дурного не сделала. А иначе одна радуга ведает, что случится может. Хотел Владислав добром Бялое получить, а если добром не выйдет, могут ли Казимеш с чаркой до да перстеньком или Кубусь с платком своим да без самой завалящей ведьмачей силы против него выстоять? «Если станет князь мстить за нерожденного наследника, и Бялая возьмет и жизни наши». «Зачем ему белая? подала голос Ядзя. «Вон в черне у него как хорошо, и богатый и город, и красивый. Нечто ему еще нужно». Агата замолчала. Уж не поверять же болтушке едвиги всего, сомнений, догадок, страхов. Знать давняя злоба у князя Влада на Беломястовского господина. И Казимеш о том проговаривался, да не рассказал всего. А раз Казимеш не нашел чем прихвастнуть, значит, скверное было дело. И за это скверное Владислав теперь спрашивает. «Вот что я дзя, Наконец пробормотала княгиня. Не нам с тобой в мысли черного Влада лезть. Это он в наших мыслях читает, как в открытой книге. Не болтай да не выдумывай, чего не знаешь. А вот если услышишь или увидишь, тотчас мне говори». «Будешь прележбеть день и ночь, не как прислуга, как подруга-советчица. Обе вы молодые, обе красавицы, обе по-любимому тоскуете». При этих словах Ядзя потупилась, захлопала ресницами, сдерживая слезы. Но Агата словно не заметила ее грусти, продолжила. «Скорее друг друга поймете. Развлекай, песни пояс, сказки сказывай, шейте-гуляйте, в храм ходите. Только чтобы поменьше наша голубка задумывалась». А если вдруг окажется где-то поблизости Тадеуш, все, что хочешь делай миляк. а его кельки не пускай.